Глава пятнадцатая. Железный змей. К полудню лес раступился, и перед парой возникла речка, за которой начинался большой ухоженный сад, деревья которого явно прикрывали замок. Он угадывался по пикам нескольких башен с зелеными флагами. «Ну вот и пришли», — сказал Антракс и внимательно посмотрел на Лилайну. «Пообещай мне ни во что не вмешиваться». Женщина сразу нахмурилась, поправляя локоны, торчавшие из-под шапки. Пока они шли, собственные волосы казались ей красивыми, а теперь показались неуместными. Слова мужа ей не понравились, и поэтому она довольно неохотно согласилась. После её согласного кивка контрах с первым шагнул на каменный мост, но не успел он дойти даже до середины, как на другой стороне возникло двое крупных мужчин в рыцарских латах. Только шлемов на них не было, а по их лицам было очевидно, что никакие они не рыцари, хоть и благородный герб на нагруднике. Это земли графа Кондора, а он не ждёт гостей, сообщил один из мужчин. Тем не менее, я именно к нему, спокойно ответил Антрак, приближаясь и доставая из-под паза подремном небольшой свёрнутый лист и протягивая его мужчине. Тот развернул бумагу, долго смотрел на неё, потом на Антракса. Затем перевёл взгляд на Лилейну. "Это со мной", уверенно сказал Антракс, мгновенно привлекая к себе внимание. Оба мужчины в доспехах внимательно окинули его взглядом. "Ты вообще в курсе, что эта тварь?" "Я в курсе", перебил Антракс. Он просто не хотел, чтобы Лилейна знала о том, зачем они сюда пришли. Чем меньше она будет знать о железном змее в башне, тем меньше она будет волноваться, а значит, не станет мешать. Разговоры же о бубитых наёмниках явно не прибавят никому настроения. Вы проводите меня к графу? спросил он жёстко. У меня нет времени, которое можно потратить на болтовню. Я планирую сегодня же вечером покинуть это место. Стражники у доспехов громко рассмеялись. Я не могу сегодня, простонал тот, что молчал до этого, опираясь на плечо товарища. Он от приступа хохота его откровенно скрутило пополам. проведёт дер, раз уж ты торопишься на тот свет, фыркнул первый из мужчин, усмеявшись. Надеюсь, этого меловидного паренька ты с собой не на думу прихватить. Больно он на бабу похож. Наверно, наживка, стражники опять заржали, а Антракс оскалился, перекидывая посох в другую руку, сгребая левой лил, прижимая её к себе, продолжая перед взглядом стражников, что внезапно поддавились смехом. Ты это, по мальчикам, что ли? И по мальчикам, и по девочкам возмутился антракс. Я сообщу графу, что вы только болтать способны и совершенно не соблюдаете ни уставов, ни правил. По чём тебе знать про уставы, проворчал первый стражник, но уже не так уверенно. Дер, проводи его замок. Второй только кивнул, двинувшись куда-то вглубь роскошных зарослей фруктовых деревьев. О чём они говорили, спросила Лилайна, как только они оказались в глубине сада. а сопровождающий их стражник вырвался вперед. — Они решили, что ты мой любовник, — шепотом пояснил Лантрах, словно не понимал, что на самом деле хочет знать жена. — Это я и сама поняла, — совершенно не смущаясь шикнула женщина. — О какой твари ты не дал им сказать? — Я просто не люблю сплетен, а эти парни, видимо, очень жалуют графа, — ответил мужчина, пожимая плечами, а после остановился, чтобы поцеловать ее в ухо. Всё хорошо. Графу просто нужна помощь в очистке одной башни от вредителя, а я умею травить не только плохих людей. Прошептав это, он тут же ускорил шаг. Лилайну передёрнуло. Вспоминать об умении её может травить людей совсем не хотелось, но его слова её успокоили. Тревога, нахлынувшая от странных слов стражников, рассеялась, и она принялась рассматривать сад. Густые поросли деревьев, создававшие непроглядную стену, переходили в аллеи, сменяясь рядами искусственно выстриженных кустарников. Граф был явно богатым человеком, только имя его было Лилания, совсем незнакомым, и это казалось странным. Они не успели даже близко подойти к замку, как их встретили слуги. "Это граф по поводу твари в башне", предупредил сопровождавший стражник. "Больше никто ничего не спрашивай". — Следуйте за мной, — сказал им представительный мужчина в строгом костюме, похожий на слугу при дворе. Лилайна невольно фыркнула, представляя, как пойдет в этот замок и будет любоваться удивительными красотами. Но у лестницы антрак вдруг остановился и посмотрел на женщину, еще сомневаясь, а потом внезапно сообщил. — Отправьте моего ученика куда-нибудь, где он может немного отдохнуть. В этом деле он мне не помощник. Его голос звучал холодно и отстраненно, и это сильно напугало Лилайну. Перед ней внезапно вместо мужа возник кто-то другой, совершенно ей незнакомый и не просто безжалостный, а откровенно дикий. — Как вам будет угодно, — отозвался на это слуга и подозвал какого-то парнишку, чтобы перепоручить ему мальчишку-ученика. Лилайна в роли этого мальчишки только выдохнула, понимая, что ее слова могут сейчас совсем все испортить. Я заберу тебя, когда закончу, чуть мягче добавил он, трак заходя в дом. Другой молодой слуга попытался услужливо забрать у него позых, но тот тут же одарил его строгим взглядом. Это майор уже, так что лучше убирать его в свои руки, если они ещё нужны тебе, шикнул он негромко. Перепуганный слуга тут же одёрнул руку, хотя его явно напугали не слова мужчины, а его внимательный, почти едкий взгляд. Невозмутимый провожатый сделал вид, что ничего не заметил, и спокойно последовал вглубь дома. Антракт же осторожно осматривался. Граф Кондер давно интересовал его как личность. Один из богатейших людей континента, тайно путешествующий по миру и не появляющийся на приемах и балах, Кондер в свое время стал единственным человеком, не удостоившим Антракта своим поздравительным письмом. Так да новый спечённый король Рейна оценил этот жест и обещал себе присмотреться к графу получше. Подобный шанс нельзя было упускать. У двери в кабинет ему пришлось немного подождать, пока самого графа предупредят. Видимо, тот пожелал одеться или завершить какие-то дела, прежде чем принять наёмника, потому что пустили его только через четверть часа. Слуга жестом предложил ему зайти, и Антрак спокойно шагнул в светлый кабинет. После мрачного коридора от Света даже соднило глаза. Два огромных окна по обе руки, полностью распахнутых, заполняли кабинет не только светом, но и ветром. — Вы сразу пойдете ее убивать, или мы поговорим? — спросил спокойный мужской голос. Глаза, не сразу привыкшие к Свету, с трудом рассмотрели мужчину, что сидел не за столом в центре комнаты, а чуть дальше, скрываясь под балдахином, прикрывавшим не, не ложа, как было принято в долине, а софу на манер аристократии Ливна. Полупрозрачная ткань скрывала его лицо. Но даже так Антракс понял, что имеет дело с человеком чуть старше себя, на висках которого среди каштановых локонов успело затеряться редкое просить. «Поговорим», — спокойно сказал Антракс и, не дожидаясь позволительного жеста, сел в кресло, поставив посох рядом, так словно это была трость. «Для начала мне нужен план башни», и все о повадках железного змея из того, что вам известно. Мужчина за шторой фыркнул и подался вперед на свет. — Это интересно, — сказал он, внимательно усматриваясь в лицо Антракса. — Это все или есть еще что-то? — Мне, скорее всего, понадобится кролик, гусь или еще какое небольшое, но живое существо, — спокойно ответил Антракс, желавший убедиться, что его план действительно осуществим. — Можно спросить, зачем? — спросил граф с явным интересом. можно, но потом, когда я всё сделаю, граф только фыркнул. Я велю, чтобы вам дали план башни и молодого барашка. Он вам подойдёт. Антрак кивнул, наблюдая за размеренными движениями мужчины. Признаться, он искал некий изъян, предполагая, что путешествовать и прятаться граф стал по тем же причинам, что и сам Антрак в своё время, но не находил. Мужчина явно был здоров и крепок, а значит, скрывался по совсем иным причинам. Антракс пронаблюдал, как вернулись слуги, а потом последовал в другую комнату, где ему действительно предоставили схему башни. Змея, мы хотели голодом заморить, сообщил слуга. Но он есть птиц, что залетают на чердак. И наёмников, добавил паренёк, поставив на стол чернильницу и несколько чистых листов, видимо, на всякий случай. Старший слуга сразу шикнул на него, а Антракс отнёсся к замечанию с расчётливым хладнокровием. Когда он пообедал последним наёмником, спросил он, пытаясь представить, насколько змей голоден. Больше дюжины дней назад, ответил слуга. Мы очень боимся, что он скоро сломает стены башни и сожрёт нас всех. Антракс только понимающе кивнул, осматривая переходы башни, её подвал, чердак и лестничные пролёты, выискивая удачные места для манёвров. Мне нужна чаша такая, которую после можно просто сжечь. Поспешно предупредил Антракс: "Наконец, запомни всё, что ему нужно о самой башне". Не же дожидаясь ответа, он извлёк свой деревянный ящик с колбами и порошками и быстро достал несколько баночек. Никто не стал спрашивать, что он делает, а просто принесли нужную посудину и оставили его одного. Чашка оказалась идеальной. Одна хорошо стояла в ладу. Они была достаточно вместительной, чтобы он мог смешивать вещества и проверять консистенцию смеси, чуть покачивая чашку. Эта работа была не трудной, любимой и скорее радовала Антракса. Ощущение, что он скоро будет рисковать жизнью, не было вовсе. Когда яд был готов, он перелил его в свою маленькую пустую металлическую колбу и прочно закрыл крышкой, а потом вышел, вручив миску слуге. сжечь и не трогать внутреннюю часть ни в коем случае предупредил он и тут же с усмешкой добавил давайте своего барашка понесу угощение вашему вредителю